Дун абнет. Башня молний. В давние времена был построен прекрасный дворец, и возвышался он на вершине мира, подобно короне из света. Тогда человечество во второй раз покинуло породивший его кусок скалы в поисках истинного предназначения, скрытого от людей в прежней эпохе. Искусники из многих соперничавших гильдий вольных каменщиков возвели дворец, одну позолоченную глыбу за другой, дабы служил он символом единства царственного и несокрушимого. После безрадостной и тёмной эры раздора враждующие племена и религии тер разлились воедино, подчинившись общему закону, и дворец стал вечным напоминанием об этом непревзойдённом свершении. все династии, кланы, нации и гиносекты, все деспоты и тираны подчинились или были раздавлены, сокрушены и повержены. Те из властелителей прошлого, что оказались умнее и расчётливее, сдались добровольно и признали господство победителей. Лучше уж вассальная присяга, чем гнев воителей в силовой броне. Покорность лучше, чем вражда с новым хозяином мира. Говорят, что единожды узревший его или услышавший его речи, более не ведал сомнения. Он, и только он был избранным. Он стал императором задолго до того, как появился Империум. Никто не знал имени данного ему при рождении, ведь он всегда был и оставался императором. Даже вольные каменщики, непримиримые в своём числове и вечно готовые доказать превосходство в мастерстве силой оружия, на время оставили свои распри и, преисполнившись гордости, создали для него дворец. Мир не знал более величевого здания. Хотя дворец являл собой не только здание, сколько преображённый титаническим трудом природный ландшафт. Мастера возвели его на самом мощном из горных хребтов Терры, превратив чудовищные пики в неприступные бастионы. Дворец возвышался над планетой, опустошённой веками войн и террора. И хотя с наступлением эры единства стали закладывать новые города, поражавшие чудесами архитектуры, ни одно из чудес не могло сравниться с цитаделью императора. Это было само воплощение красоты, небесное видение, сотканное из серебра и золота. Говорят, что по завершении работы мастера зарыдали от восторга. Ко времени окончания строительства дворец был крупнейшим из человеческих сооружений в обитаемой вселенной. Его фундамент уходил глубоко в планетарную мантию, а башни достигали верхних границ атмосферы. Отныне слово дворец обозначало лишь императорскую цитадель, словно никаких других дворцов никогда не существовало. Он осквернил эту святыню. Он возвёл тёмные стены, навеки закрывшие золотые залы. Он заключил стрельчатые башни в саркофаг из десятиметровой брони. Он уничтожил драгоценные фасады и кристаллифонитовые украшения, изящные минареты и сверкающие купола, и на их месте воздвиг бесчисленные орудийные башни. По его приказу равнины вокруг дворца покрылись шрамами траншей и осчитались миллионами артиллерийских стволов. Он охамутал планетарную орбиту автоматическими боевыми платформами, несущими каждый день на обновляющиеся запасы оружия. Он поставил на стены своих людей, облаченных в золотые доспехи и готовых к грядущей войне. Его звали Дорн, и он не гордился своей работой. Раскладывая архитектурные планы перед заказчиком, военный инженер Вадах Синг имел обыкновение поглаживать чертежи, словно они были ручными зверьками. Необходимость, своё излюбленное словечко Синг произнёс, приласкав усовершенствованную схему укреплений тхавалагири. Это уродство, ответил Удорн. Он стоял поодаль от стола, прислонившись к одной из массивных колонн чертёжной палеты и скрестив руки на широкой груди. Нет, вот то, что они сотворят, если врата Анапура окажутся слишком слабыми, действительно будет уродством, ответил Сингх. Инженер поднялся и раскурил свою трубку с боком, пока группа рабочих раскладывала оставшиеся чертежи и настраивала медные держатели линз. Линзы должны были увеличить изображение и спроецировать его на стену комнаты для более тщательного изучения деталей. Дурн пожал плечами. И всё равно это уродливо. Мензе истраверт и 30 лет потратил на то, чтобы инкрустировать ворота лазуритом и орбисом. Палигримы валят сюда толпами, лишь бы полюбоваться его творением. Они утверждают, что с эстетической точки зрения работа Мензе превосходит даже врата вечности. С эстетической, улыбнулся Синк. Инженер зашагал по комнате. Струйка синеватого дыма, поднимавшегося из чашечки длинной трубки, недовольно качнулась и устремилась за ним. Рыбы Синха покорно следовали за хозяином, в затыл вперёд, словно стайка гусят за матерью. Синх был высоким, ростом повыше примарха, но при этом устрашающе тощим. Для членов его гильдии высокий рост был одним из критериев генетического отбора. С подобным телосложением легче наблюдать за работами. "Неустою восхищаться нашими беседами, Рогал. Они противоречат логике. Ты воин, читаешь лекции по эстетике мне, строителю. Я не читаю лекции. Откликнулся Дорн. Он заметил, как Сигизмунд и Архамус, расположившиеся в углу комнаты, напряглись, когда инженер назвал примарха по имени. Позже Дорн наверняка опять услышит это подобающему уважению и протоколу. "Хорошо, не читаешь", примирительно сказал Синг. "Но это необходимость. Сколько сейчас легионов у нашего Забияки?" Дорн услышал, как Сигизмунд вскочил. Примарх обернулся и пристально посмотрел на первого капитана Имперских Кулаков. Тут негодяйще просверлил взглядом своего повелителя, а затем развернулся и вышел из палаты. Дорн вновь переключил внимание на военного инженера. Слишком много, ответил он, и Синг вытянул длинную руку в направлении схемы. Итак, начинайте работу завтра на рассвете. Демонтируйте врата очень осторожно и поместите элементы отделки в хранилище. Когда всё это закончится, мы их восстановим. Синг кивнул. Мы восстановим все, подумал Дорн. Когда покончим с этим, все станет таким, как прежде. Это и ночью ветер скатывался с нижних бастионов императорской цитадели. Дворец был так огромен, что его ответственные стены порождали собственный микроклимат. В раскаленном дрожащем воздухе над новыми реакторами дворца расплывались звезды. Там шла очередная проверка пустотных счетов. Нет, не дворца, это уже не дворец, а крепость. Некоторые из этих углубленных звезд были орбитальными платформами, отражавшими последние солнечные лучи перед тем, как нырнуть в тень Терры. Дорн накинул отделанный мехом плащ, оставшийся у него еще с юношеских времен на инвите, и вышел на парапет Хавалагири, чтобы в последний раз полюбоваться его красотой. Эта секция была одной из немногих частей дворца еще не затронутых реконструкцией. Панелям адамантиевой брони, серому ракриту и автоматическим орудийным башням лишь предстояло загубить ее воздушные линии. Уже скоро со стен Дорн видел полмиллиона костров в лагере вольных каменщиков, огромной армии рабочих, которые на рассвете вторгнулся в тхавалагире со своими кувалдами, долотами и подъемными кранами. Плач достался ему от деда, хотя Дорн давно уже понял, что никакие кровные узы не связывают его с костыльда на инвите. Он был потомком иной генетической линии, совершенно особой, хранившейся в стерильном подземелье глубоко под ногами примарха, в самом сердце дворца. Нет, не дворца, это уже не дворец, а крепость. Дурн был создан, чтобы поиливать, чтобы помогать отцу в его неустанных стремлениях, создан, чтобы принимать трудные решения. Он был примархом, одним из 20 в галактике. Его гены вылепил грант-архитектор человечества, величайший инженер генетического кода. Многое нужно Империуму, но больше всего ему нужна способность себя защитить и способность напасть тогда, когда это диктует необходимость. Вот почему я дал ему 20 острых клыков. В нападении нет ничего сложного. Телесной мощью с дурным могли сравниться лишь 20 человеческих существ: его отец и 19 братьев. По мнению Дурна, настоящее мастерство заключалось в том, чтобы знать, когда нападать не следует. Его дед, старый аристократ Синвита, патриарх Ледяного Улья, преподал ему эту истину. Дурн был седьмым из потерянных и вновь обретённых сынов, к тому времени, когда армия его отца обнаружила Ругало, он уже стал полновластным вождём системы, правия Инвитом во главе дома Дорна. Дед скончался 40 зем назад, но новый вождь всё ещё укрывался его старинным меховым плащом. Люди дурно называли его императором до того дня, пока истинное значение этого слова им не растолковала тысяча возникших в небе инвита боевых кораблей. Дурн вылетел навстречу с отцом на фаланге, единственном корабле против тысячи. Но что это был за корабль? Не судно, а настоящая крепость. Император был впечатлён. Дурн всегда отличался мастерством в возведении крепостей. Вот почему Дурн прибыл на Терру со своим прародителем и властелином. Из любви, преданности, покорности, но более всего по необходимости, чтоб у Синха язык отсох. Небо перевернулось, из чёрной изнанки выплеснулся хаос. Пала ярчайшая из звёзд, и немыслимое светотатственное стало непреложным фактом. Империум атаковал сам себя. главнокомандующий по причинам, которые Дорн не в силах был вообразить, восстал против собственного отца и обрёк его армию на тотальную войну. Эта война без сомнения придёт и на Терру. Война придёт, и Терра должна быть готова. Дворец должен быть готов. Отец попросил Дорна в качестве личного одолжения отправиться на Терру и подготовить её к войне. Никто лучше него не справится с работой. Никто не построит более надёжных укреплений Дурны его кулаки, назначенные преторианцами императора, смогут отразить любую атаку. Палаты дворца вокруг Дурна были безмолвны. Стены уходили глубоко в земную твердь. Лишь издали слышался приглушённый вечный гул Астраномикона. Дворец, защищённый и обезличенный Дурном, венчал этот мир как корона из мрака. Рогал Дурн построил множество непревзойдённых цитаделей. Город, крепости на Завамунде, Голландскую колонну, данжоны вдоль Рутанского пути – все они были неприступными бастионами, твердинами, из которых лорды губернаторы управляли провинциями. Но эта работа стала для него самой важной и самой трудной. Сделать ее все равно, что погасить солнечный свет или осушить море. Воплощение триумфа его отца, вечный памятник единству, был погребен в уродливом, грубо функциональном защитном саркофаге. И всё это из-за Хоруса, первого среди сыновей, разжигателя бессмысленной вражды. Дурну услышал треск камня под ногами. Он опустил глаза и всадил свой кулак, имперский кулак, в каменную плиту парапета. Примарх еле почувствовал удар, а блок разлетелся в пыли. Милорд, всё в порядке. Архамус ходил за ним по пятам с самой чертёжной палаты. Не столь вспыльчивый, как Сигизмунд, Архамус возглавлял свиту примарха. Сейчас он выглядел встревоженным. Просто выпустил пар, ответил Лорд. Архамус покосился на разбитый камень. Помогаете мастерам Синха? Что-то вроде того, Архамус кивнул. Покалебавшись и бросив взгляд на строящиеся fortifications Махабарата, он сказал: Вы сотворили чудо, милорд. Чудо я разрушил. Я знаю, что эта работа вам ненавистна, но сделать её было необходимо, и никто бы не справился лучше вас. Дорн вздохнул. Ты добр, как всегда, дружище, но на сердце у меня тяжело. Этого не должно было произойти. Я уже давно ломаю голову, но никак не могу представить, что послужило причиной войны. Гордость, честолюбие, обида, ревность, мелочь, тем более для примарха. Эти чувства слишком ничтожны, слишком приходящие для того, чтобы заставить Хоруса пойти на такое. Они могут быть поводом для спора, самое большее для мелкой стычки, но не для того, чтобы расколоть галактику пополам. Дурн поднял глаза к ночному небу. И всё же, вопреки здравому смыслу, он идёт сюда. Жиллем остановит его? Рабаут слишком далеко. Тогда Рус, Лев или Хан? Дурн покачал головой. Вряд ли они его остановят. Думаю, он будет продвигаться вперёд, пока не столкнётся с нами. Тогда мы его остановим, сказал Архамус. Ведь так, сэр. Конечно. Просто мне бы хотелось. Чего? Ничего. Чего бы вам хотелось, ми лорд? повторил Архамус. Ничего. Внезапный порыв ветра взметнул меховой плащ Дорна. Высоко над ними щиты отключились, а затем тест начался заново. Могу я задать вам вопрос, сэр? – проговорил Архамус. – Конечно. Чего вы на самом деле боитесь? Подумай над вопросом, ругал Дурн. Первейшее из аксиом обороны – надо понимать против кого ты обороняешься. Чего ты боишься? Кого ты боишься? Дурн мерил шагами зала территорию Катманду, где располагались офисы адепту Стерра. Катманду, ступенчатый город, заключённый в стенах внутреннего дворца, никогда не спал. Клирки в монашеских робах и начищенные сервитуры сновали по широким проспектам. Министры и послы вели дела под километровой высоты крышей Гигемона. Вокруг дурно вращался исполинский, отлаженный как часы механизм Империума. Именно это и принесла эра Единства — сложнейшую государственную машину, плюс ней счастливое множество подчинявшихся ей миров и доминионов. Императоры его примархи сражались в течение двух столетий, создавая империю. Они вели свой великий крестовый поход от звезды к звезде, дабы воздвигнуть империю людей. Грандиозное начинание, которому они без колебаний посвятили жизнь. Они делали это потому, что верили, верили с абсолютной убеждённостью, что их труды послужат возвышению человеческой расы. Все они верили, все. Чего он боялся? Кого он боялся? Ангрону? Нет, не его. Дорн без сожаления разможил бы Ангрону голову, встрется они лицом к лицу. Лургера, Магнуса, а ты тех двоих всегда неслотухловатым колдовским душком, но страха перед ними Дорн не испытывал. Фунгрим? Нет. Феникс мог быть устрашающим противником, но не причиной для смертного ужаса. Пертураба? Что ж, их соперничество было давней историей. Ядовитые перепалки двух братьев, боровшихся за отцовское внимание. Вопреки мрачному настроению Дурн улыбнулся. Годы их взаимных оскорблений и спёртурабы казались чуть ли не забавными по сравнению с тем, что происходило сейчас. Они были слишком похожи, слишком ревниво относились к собственным, практически одинаковым талантам. Дорн знал, что отвечая на подначки Железного Воина, он проявляет лишь глупость и слабость, но соперничество всегда было движущей силой братьев-примархов. Оно поощрялось, дабы сподвигнуть братьев на ещё большие свершения. Нет, он не боялся Пертурабо. Кого тогда? Хоруса Луперкаля? Бессмысленные блуждания привели Дорна в инвентерий. В этом широком открытом ночном небе амфитеатре возвышалась 20 статуй, выстроившихся молчаливым кругом на постаментах из ауслита. Вокруг не было никого, даже стражи из гвардии кустодис. На железных столбах тускло светились люминесцентные шары. Диаметр амфитеатра равнялся 2 км. Под колючими звёздами он казался ареной, на которой 20 воинов вот-вот сойдутся в жестоком поединке. Второй и одиннадцатый постаменты давно пустовали. О двух отсутствующих братьях никогда не упоминали вслух. Их трагические истории выглядели как нелепые отклонения, но не были ли они предупреждением, которому не вняли вовремя? Сигизмунд настаивал на том, чтобы убрать из инвентаря и статуи предателей. Капитан Кулаков даже вызвался проделать всю работу самостоятельно, чем и зрядно насмешил императора. Пока что изображение отступников накрыли тканью. В голубом полумраке высокие задрапированные фигуры смахивали на призраков. Значит, Хорус, он боялся Хоруса? Возможно. Дурн знал, что Хорус был величайшим из примархов, и это превратило его в опаснейшего врага. Сможет ли кто-нибудь из них одолеть Луперка на поле битвы? Дело не в боевом мастерстве. Никогда в жизни Дурн не испытывал страха перед противником лишь потому, что тот был сильнее или искуснее. Поединок всегда оставался простым испытанием. То, что имело значение, что внушало страх это почему Врак вступил в бой? Что заставило его сражаться? Вот оно, вот и ответ. Дурн почувствовал, как волоски у него на коже встают дыбом. Я не боюсь Хоруса. Я боюсь обнаружить, почему он обратился против нас. Я не могу придумать ни одного оправдания этой ереси, но у Хоруса должна быть причина. И я страшусь, что узнав ее, получив объяснения, я смогу согласиться. Вы бы не звергли их всех? Дорн обернулся на голос. В первую секунду при маршу почутилось, что он слышит приглушенный рык отца, но перед ним был лишь человек в мантии с капюшоном, человек едва доходивший Дорну до пояса. Судя по одежде, обыкновенный дворцовый администратор. Что ты сказал? переспросил Дорн. Человек ступил на арену инвестиария и встал лицом к Дорну. Вместо того, чтобы поприветствовать примарха знаком аквилы, он использовал старый салют единства. Вы разглядывали статуи своей родни, заметил он. Я спросил, готовы ли вы их низвергнуть? Статуи или родню Сиггилит? И то, и другое. Тогда остановимся на статуях. С людьми Horus неплохо справляется и без меня. Малькадор улыбнулся и взглянул на собеседника снизу вверх. Как и у дурна, волосы Сигилита отливали белизной, но в отличие от короткой стрижки Примарха, они падали на плечи львиной гривой. Малькадор был выдающейся личностью. Он находился рядом с императором с начала Объединительных войн, выполняя роль адъютанта, доверенного лица и советника. С тех пор он возвысился до должности председателя совета Терры. Императоры и примархи были генетически модифицированными сверхлюдьми, а Малькадор всего лишь обычным человеком. Но именно это и делало его столь исключительным. Сиггелит стоял наравне с высшими существами, повелевающими империумом, и все же оставался человеком. Рогалдорн, не могли бы вы пройтись со мной? Неужели не найдется государственных дел, требующего вашего внимания даже в этот поздний час? Совету не понравится ваше отсутствие за столом дебатов. Совет пока как-нибудь обойдётся без меня, ответил Малькадор. В это время я обычно совершаю прогулки на свежем воздухе. Империум никогда не спит, но ночью в прохладном дыхании древнего Гималазийского хребта я обретаю хотя бы иллюзию спокойствия, время прочистить мозги и поразмыслить о важном. Я прогуливаюсь, я закрываю глаза, и как это ни удивительно, звёзды не гаснут от того, что я на них не смотрю. Еще не гаснут, ответил Дорн. Малькадор рассмеялся. Да, еще не гаснут. Поначалу они почти не разговаривали. Покинув инвентарьи, Малькадор и Дорн прошли по плитам из песчаника верхней террасы Катмандо между рядами плакучих фонтанов. Спутники добрались до самых львиных врат, откуда открывался вид на причальные кольца и посадочные площадки плато Брахмапутра. Ещё недавно врата являли собой величественное зрелище: два позолоченных зверя, вставших на дыбы и исцепившихся лапами в яростном поединке. По приказу Дорна их заменили гигантскими серыми данжонами в чёрных пятнах бойниц и казематных окон. Врата теперь окружала защитная стена из серого ракрита, по краю которой, как гребень доисторического ящера, торчали лопасти пустотных щитов. Остановившись, советники примарха долго разглядывали своё оружие. Я человек не особо деликатный, наконец проговорил Малькадор. Дорн заломил бровь. Ну ладно, согласился Малькадор. Может и деликатный. Политики быстро обучаются лицемерию. Я знаю, что меня считают хитрецом. Старое слово, означающее не более чем принизительный, ответил Дорн. Пожалуй, принимаю это как комплимент. Всё, что я пытался сказать, это то, что сейчас я не собираюсь деликатничать. Нет. Император выражает озабоченность. В смысле, поинтересовался Дорн. Малькадор ответил с еле слышным вздохом. Он считает, что вас переполняют дурные предчувствия. Учитывая обстоятельства, это вполне объяснимо, заметил Дорн. Сигилит кивнул. Он доверил вам оборону, он рассчитывает на вас. Терра не должна пасть. С чем бы ни пришёл сюда Хорус, Этот дворец не должен пасть. Если война завершится здесь, она должна завершиться нашей победой. Но император знает, и я знаю, и вы знаете, что оборона крепка настолько, насколько крепкое её слабейшее звено вера, убеждение, сила духа. Что вы пытаетесь мне сказать? Если в вашем сердце поселилось сомнение, оно превратится в нашу слабость. Дурно твёл глаза. В сердце моём поселилась лишь печаль из-за того, что мне пришлось сотворить с дворцом. И всё. Всё ли? Не думаю. Чего вы на самом деле боитесь? Мелькадор поднял руку, и в его комнатах зажёгся свет. Дурногляделся. Никогда прежде он не бывал в личных апартаментах Сигилита. Стены украшали древние изображения, осыпающиеся, подёрнутые узором трещин масляные полотна, заключённые в голубоватую плёнку стазис-поля. Дымчато-бледный портрет женщины с загадочной улыбкой, большие жёлтые цветы, написанные грубыми мазками. Пристальный взгляд и мессисттые щёки старика, выступающие из бурой тени. Вдоль другой стены были развешаны старинные изорванные стандарты, зигзаги молнии, символика армии, предшествующей объединению эпохи. Ниже красовались доспехи, окружённые слабым мерцанием стазиса, отлично сохранившееся отполированное силовое броня. Малкадор предложил Дорну вина, от которого тот отказался, и кресло, на что у Примарха не нашлось возражений. "Я достиг определённого душевного равновесия", сказал Дорн. "Я понял, чего я боюсь". Малкадор кивнул. Советник откинул капюшон, и свет заплясал в его длинных белых волосах. Отхлебнув из бокала, Сиггилит предложил: "Посвятите меня в детали". Я не боюсь людей. В них Оруса, не ни Хулгрима, никого из них. Я боюсь дела, за которое они сражаются, боюсь узнать причину их враждебности. Вы боитесь того, чего не можете понять. Точно. Я не могу вообразить, что движет воителем и его сторонниками. Это что-то совершенно чуждое мне, что-то неподдающееся осмыслению. Сильная оборона всегда основывается на понимании того, от чего приходится обороняться. Я могу воздвигнуть сколько угодно бастионов, стен и орудийных башен, но я всё ещё не знаю, против чего мне предстоит сражаться. Весьма точно подмечено, ответил Малькадор. И справедливо для всех нас. По-моему, даже император толком не представляет, что заставило Хоруса так неистово выступить против нас. Хотите услышать, что я об этом думаю? Хочу. Малькадор пожал плечами. Я считаю, что нам лучше не знать. Понять это значит понять безумие. Хорус совершенно безумен. В его душе поселился хаос. Вы говорить о так, словно хаос это нечто реальное. А он и есть нечто реальное. Вас это удивляет? Вы бывали в Варпе и наблюдали за его искажающим прикосновением. Это и есть хаос. Сейчас он затронул человечество, извратил лучших и достойнейших из нас. Всё, что мы можем сделать, это остаться верными себе и противостоять ему, отвергать его. Пытаться понять хаос бессмысленная и опасная затея. В случае успеха он поглотит и нас. Я вижу, вы знаете, о чём говорите. Кто меньше видит Рогалдорн, тот дольше проживёт. Просто примите свой страх как должное. Это всё, что вам остаётся. Осознаете, что ваш страх нормальная реакция здорового человеческого рассудка на истекаемое варпом безумие. Император тоже в это верит, спросил Дорн. Император это знает и знает, чего ему не следует знать. Иногда друг мой, спасение заключается в неведении. Некоторое время Дорн сидел неподвижно. Малькадор поглядывал на него, пригубливая из бокала. Что ж, благодарю вас за то, что уделили мне время, сэр. В конце концов произнёс Дурн. И за вашу искренность я должен. Есть ещё кое-что, перебил его советник. Он поставил бокал на стол и встал. Я хочу вам кое-что показать. Малькадор пересек комнату и вытащил что-то из ящика антикварного письменного стола. Вернувшись к Дурну, советник разложил это что-то на низком столике между ними. Дурн открыл рот, но не издал ни звука. Его охватил страх. Вы без сомнения их узнали. Перед примархом лежали старые гадальные карты, потрёпанные и рваные, полинявшие и запятнанные временем. Малькадор выкладывал их одну за другой. Младшие арканы, просто безделушки для игры. Однако в Иру Раздора их широко использовали и для предсказания будущего. Эту корону сделали на Настрама Квинтус. Он пользовался ими. Выдохнул Дорн. Да, он полагался на них. Он верил гаданиям. Он раскидывал карты на судьбу одну страшную ночь за другой и наблюдал за тем, что выпадет. О, благоетер. Вы в порядке, сэр? спросил малькадор, поднимая глаза от карт. Вы сильно побледнели. Дурн передёрнул плечами. Курц. Да, Курц. Вы о нём забыли или просто подавили воспоминание? Вы ссорились и вступали в поединки со многими из ваших братьев, но только Конрад Курц причинил вам боль. Да. Он едва не убил у вас. Да. На Ширате, много лет назад. Я помню это достаточно ясно. Малькадор посмотрел на примарха, тот вскочил на ноги. Тогда садитесь обратно в кресло и расскажите мне, потому что меня там не было. Дурн послушно сел. Это произошло так давно, как будто в другой жизни. Мы тогда покорили систему Ширата. Это был трудный бой. Дети императора, повелители ночи и мои кулаки. Мы добились согласия. Но Курт не мог остановиться вовремя. Он никогда не умел останавливаться вовремя. И вы отчитали его за это. Он был настоящим зверем. Да, я упрекнул его, а затем Фулгрим сказал мне. Сказал что? Дурн закрыл глаза. Феникс пересказал мне то, что Курц поведал ему, судороги, припадки, которые преследовали Курца со времён его детства на Настраме, видения. Курц говорил, что видел галактику в огне, видел, как наследие императора повержено в пыль, как Астартес схватились со Стартус. Всё это было ложью, оскорблением нашего дела. И вы предъявили Курцу обвинения? Да, и он напал на меня. Думаю, он меня убил бы. Он сумасшедший. Вот почему устав от его немыслимой кровожадности мы изгнали его. Вот почему он жёг свой родной мир и увёл повелителей ночи туда, где не светят звёзды. Малькадурки внул, продолжая раскладывать карты. Рогал, Курц и есть то, чего вы на самом деле боитесь, потому что он само воплощение ужаса. Ни один из примархов не использует страх как оружие, кроме Курца. Вы не боитесь Хоруса и его полуумных еретиков? Вас пугает то, что выступает на их стороне, ужас, который шагает рядом с бунтовщиками. Дурн надкинулся в кресле и выдохнул. Он преследовал меня. Признаюсь, всё это время Курц преследовал меня, потому что он был прав. Его видения оказались истинными. Он видел приход ереси. Вы боитесь правды и сожалеете, что не прислушались к нему. Дурн взглянул на карты, разложенные на столе. А вы сид Гилит, верите этим гаданиям? Давайте посмотрим, ответил Малькадор. Одну за другой он перевернул карты. Луна, мученик и монстр, тёмный король наискс от императора. И последняя карта башня молний. Дорн застонал. Крепость разбитая молнией, дворец доталассожжённый небесным огнём. С меня хватит. У этой карты много значений, возразил Малькадор. Подобно карте смерти, она далеко не столь очевидна, как кажется. В ульях Северной Америки она символизирует крутой поворот судьбы. Для племен Франка и Италии это знание и свершение, добытое через жертву. Если угодно, проблеск высшей воли, которая переворачивает знакомый нам мир вверх дёрмашками, но взамен приносит другой, величайший дар. Тёмный король лёг на изкось от императора, указал Дорн. Малькадор фыркнул. Я бы не назвал это точной наукой, дружище. Они пробились через мощные фортификации Халдвани и Шигадзе. Небо пылало огнём. Несмотря на бомбардировки с орбитальных платформ и постоянные рейды грозовых ястребов и элоквинггов, легионы предателей продвигались вверх по Брахмапутре, вдоль дельты реки Карнали. Огненный шторм охватил долину Ганга. Когда они преодолели внешние укрепления дворца, шквал орудийных залпов приветствовал бурлящую, завывающую орду и шагающие боевые машины. Орудия рявкнули с каждой огневой точки к хаволагире. Лучи лазеров распороли ночные оновоимитями, уничтожая всё, к чему прикасались. Градом посыпались снаряды. Титаны загорались, взрывались, валились на землю, да веки шеющих у их ног солдат. И всё же они шли. Режущие лучи ударили в бронированные стены словно молнии, молнии, бьющие в башню. Стены пали. Они обрушились подобно сходящим с гор ледникам. Облачённые в золотые доспехи тела летели вниз, захваченные потоком. Дворец пылал. Врата Примус были разрушены. Львиные врата подверглись атаке с севера. Врата Аннапурны содрогались от ракетных ударов. Наконец, мятежники прорвались во дворец через последние врата и принялись уничтожать всё живое на своём пути. У разбитых врат грудились тела боевых титанов, которые спотыкались друг о друга в стремлении прорваться внутрь. Толпы еретиков карабкались по их корпусам, текли во дворец, скандируя имя. "Завершить симуляцию", приказал Дорн. Примарх смотрел вниз, на гололитический стол. По его команде вражеские войска отступили отряд за отрядом, и дворец начал восстанавливаться. Воздух очистился от дыма. Ввести новые параметры: Хорус Терраба, Ангром и Курц. Оппозиция запросила машина. Имперские кулаки, кровавые ангелы, белые шрамы. Перезагрузка и повтор сценария. Карта дрогнула. Армии пришли в движение. Дворец загорелся вновь. Можешь проигрывать это снова и снова, симуляцию за симуляцией, произнёс голос за спиной Дорна. Это всего лишь симуляция. Я знаю, что ты не подведёшь меня, когда наступит час. Примарх обернулся. Если это будет в моей власти, я никогда не подведу тебя, отец, проговорил он. Тогда не бойся. Не позволяй страху встать у тебя на пути. Чего ты боишься? Чего ты на самом деле боишься? Башня молний, подумал Рогалдорн. Я понимаю её значение свершение, достигнутое путём жертвы. Меня пугает лишь то, какой может оказаться эта жертва. Грэм мкнил. Тёмный король. Там, где прежде был свет, ныне осталась лишь тьма. Горячий и лихорадочный пульс близящейся смерти стучал в его венах, а на губах застыл горький, ожидаемый и все же совсем нежеланный привкус предательства. Он знал, что это произойдет, что таковы неизбежные последствия его наивной веры в чистоту человеческого сердца. Смерть затуманила его чувства. Рот наполнился кровью, ее устрей запах щекотал нос три.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 Пустота космоса за армированным стеклом была расцвеченна мерцанием далеких звезд. Планеты беззвестных систем вращались по отмеренным имотвеко орбитам безразличные к человеческим драмам, что знали живущие под светом этих солнц системы Шарата и Акрови, которая пролилась там во имя империи человека. Курт с подавил гнев, вызванный этими мыслями, и всмотрелся в свое отражение. Бестрастные глаза цвета абсидиана на бледном осунувшемся лице казались дырами в черноту космоса за бортом корабля. Длинные волосы с малинными прядями падали на широкие плечи Примарха. Куртс отвернулся от отражения. Оно не вызывало никаких чувств, кроме разочарования. Мрачный взгляд Примарха привлек блеск металла его доспех, хранившийся в затененном алькове у дальней стены. Куртс пересек комнату и положил руку на череполикий шлем.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 Отвернувшись от своего боевого доспеха, курт спрелился мерить шагами металлический пол обширной и мрачной комнаты, служившей ему пристанищем. Массивные стальные колонны поддерживали сводчатый потолок, скрывающийся в огле наверху. Гул мощного реактора раззвездного форта отдавался пульсацией в металле. Эта эстетика функционального минимализма была характерна для имперских кулаков, построивших могущественную орбитальную крепость как базу для операций по покорению Ширата. Дети императора устроили традиционный пир в честь успешного завершения кампании ещё до того, как прозвучал первый выстрел. При поддержке легионов Ульгрима и повелителей ночи, имперские кулаки Рогаладурна сломили оборону воинственной человеческой коалиции, препятствовавшей победному маршу Империуму.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 Верховенства закона не сохранишь слепой верой в человеческую добродетель. Разве мы недостаточно повидали, чтобы понять, мир человечеству можно навязать лишь сила и оружие? Не верю своей мушам, пробормотал Дорн. Куртц, что на тебя нашло? Ничего такого, чего во мне не было прежде, ответил Куртц, отвернувшись от испанинской золотой фигуры. Он направился к одному из немногих оставшихся пленников.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 Человек попытался заговорить, но от близости примарха его обуял такой ужас, что невозможно было разобрать ни слова. Ты боишься, что тебя убьют? Пленник кивнул, и Курт обратился к своим воинам: Никто не претронется к этому человеку, не важно, что произойдет. Он не должен понести наказания. Сказав это, Курт развел руки в стороны, оставляя спину открытой, и пошел обратно к Дорну.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 Чем бы закончился с их братом спор, не подчинись он приказу. Примарх вздрогнул при мысли о кровавых последствиях, которые сулили подобное рассуждение. Чувствуя себя запертым в клетке зверем, он провел рукой по темным волосам. И тут дверь его комнаты его узилища скользнула в сторону. Через порог шагнул воин в сверкающей броне цвета ночи. За дверью курт заметил фиолетовые доспехи стражников из гвардии Феникса, личной охраны Фулгрима. Золотые алибарды Воинов и их плащи из медных чешуек поблёскивали в тусклом свете звёзд. Дурный Хульгрим изрядно постарались, чтобы не дать ему вырваться из заключения. Наголо обритое голова выщердшего была шишковатой, с матово-бледной кожей. Полуприкрытые тяжёлыми веками чёрные глаза смотрели из-под выпуклого лба, а челюсть резко выдавалась вперёд. Курц приветственно кивнул своему адъютанту капитану Шангу и подозвал его нетерпеливым жестом.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 Препадок, скрутивший Курца, когда Феникс заговорил о событиях на Кемуше, бросил премарха повелителя иной ночи на пол и заполнил его разум жуткими картинами грядущей смерти и неотвратимой тьмы. Тронутый очевидным участием Фулгрима, Курц доверился брату и рассказал о видениях, преследующих его с самого раннего детства на Настраме. Галактика, охваченная войной, Астарта, с обратившаяся против Астартес, ожидающая его смерть от отцовской руки.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 На секунду узника ощутилось сожаление, что дело дошло до такого, но яростно подавил это чувство. Сомнение, раскаяние и нерешительность удел слабых, а не Конрада Курца. Дыхание примарха стало глубже, а тени вокруг обрели собственную жизнь. Курц почувствовал силу тьмы, холодную снаровку охотников и ночных тварей, убивавших под её сумрачным пологом.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 Рассмеявшись от чистой радости преследования, удовольствия забытого им за отсутствием достойной добычи, Куртс взметнулся в воздух и приземлился среди своих жертв. Пробив кулаком доспех первого Феникса, Куртс выдернул его позвоночник сквозь дыру. Отбросив в сторону окровавленный труп с торчащими из раны обломками кости, Куртс подхватил олиборду стражника и бросился на пол в тот момент, когда остальные обернулись на предсмертное вопль товарища. Прежде чем те успели что-нибудь предпринять, курт взмахнул алебардой, описав круг диаметром в два человеческих роста. Энергетическое лезвие вспороло силовую броню плоть и кость. Острая запахла озоном и гарью. Оба воина повалились на палубу, в опия от боли и дергая кровавыми обрубками ног. Отшвырнув алебарду, курт заблокировал удар упавшего гвардейца Феникса. Выдрав оружие из его рук, Примарх сломал древко пополам и всадил острые обломки в грудь противника. Хромовник гневно зарычал и сумел откатиться в сторону, прежде чем курт с обрушился на него. Примарх выдернул алебарду из перчатки космодесантника и одним коленом придавил его грудь, а другим левую руку. Воин сжал правый кулак для удара. Курту хватил его за предплечье и вырвал кости с сустава.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 Тенебур, радиоактивный спутник Настрама, заплавывшим глазом смотрел сквозь кроваво-красную корону угасающего солнца системы. "В чём дело, капитан?" спросил ночной призрак. "Новости от астропатов Милорд." Его командир безрадостно хмыкнул. "Мои братишки. Похоже, что так, Милорд," ответил Шанг. "Астропаты чувствуют мощную телепатическую волну, которая указывает на приближение большого флота из империев." "Дорн?"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 Перед нами окончательное доказательство того, Шанг, что вера императора в человеческую добродетель худшая из глупостей. После минутной заминки Шанг произнёс: "Это значит, что вы собираетесь привести свой план в действие?" "Конечно", ответил ночной призрак, глядя на обречённый мир. "Только самые крайние меры могут продемонстрировать нашу решимость. Настрама для нас отныне мёртв. Час расплаты пробил".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 На стрема снизу пылахал и ночной призрак из рёк следующие Я беру на себя бремя этого зла и не убоюсь его ибо я воплощённый страх